Ворбис все еще сидел в своей каюте, когда запыхавшийся Бруто постучал в его дверь. Ответа не последовало. Подумав немного, Бруто решил войти. Никто не видел, чтобы Ворбис читал. Он писал, это было очевидно, хотя бы по знаменитым письмам. Впрочем, этого тоже никто не видел. Оставаясь один, он проводил время, уставившись в стену, или лежа в молитве. Ворбис умел унижать себя в молитве так, что позы одержимых жаждой власти императоров выглядели по меньшей мере рыболепными Смущенно произнес Бруто и попытался закрыть дверь. Ворбис раздраженно махнул рукой и встал. Он даже не стал оттряхивать пыль с рясы. «Знаешь, Бруто, — сказал он, — В цитадели не найдется ни единого человека, который посмел бы прервать мою молитву. Квизиции боятся все, кроме тебя, как мне кажется. Ты боишься квизиции?» Бруто смотрел в черные зрачки глаз с черными белками, а Ворбис глядел на круглое розовое лицо. Лица людей, говорящих с «Эксквизитором», обычно принимали особое выражение. Они становились тупыми, лишенными всяческих чувств и немного блестели, поэтому даже «Эксквизитор-недоучка» легко мог прочесть на них плохо скрытую вину. Бруто выглядел запыхавшимся, но паренек почти всегда таким выглядел. Это было просто поразительно. «Нет, господин», — ответил он. «Нет». «Квизиция защищает нас, господин!» Так писал Урн, глава седьмая, стих... Ворбис склонил голову на бок. «Я знаю, что он писал. Но ты когда-нибудь задумывался, что квизиция ведь может и ошибаться?» «Нет, господин». «Но почему нет?» «Не знаю, господин Ворбис. Просто никогда не задумывался». Ворбис сел за маленький письменный стол который представлял собой доску, откидывающуюся от стены каюты. «И ты прав, Бруто», — кивнул он, — «потому что квизиция ошибаться не может. Все идет так, как того желает Бог. Невозможно представить, чтобы мир развивался по-другому, верно?» В сознании Бруто на мгновение всплыл образ одноглазой черепашки. Бруто никогда не умел врать. Истина порой казалась столь непостижимой, что он не видел причин еще больше усложнять ситуацию. — Так учит нас семикнижье, — пробормотал он. — Если есть наказание, всегда есть преступление, — продолжал Ворбис. — Иногда они меняются местами, и преступление следует за наказанием, но это лишь доказывает предвидение великого Бога. «Так всегда говорила моя бабушка», — машинально произнес Брута. «Правда? А расскажи мне еще об этой поразительной женщине». «Она всегда порола меня по утрам, так как, по ее мнению, в течение дня я обязательно совершу что-нибудь заслуживающее порки». «Вот оно, наиболее полное понимание природы человека», — согласился Ворбис, подпирая голову ладонью. Если бы не ее пол, этот маленький недостаток, из нее получился бы превосходный инквизитор. Бруто кивнул. О да, несомненно. А теперь промолвил с тем же мерным голосом. Расскажи, что видел в пустыне. Было шесть вспышек, затем пауза, длившаяся пять ударов сердца. Затем восемь вспышек. «Еще одна пауза и еще две вспышки!» ворбис задумчиво кивнул. «Три четверти!» — подвел итог он. «Хвала великому Богу! он напора и поводырь в трудные времена! Можешь идти!» Брутый не надеялся на то, что ему объяснят значение вспышек, поэтому не стал ни о чем расспрашивать. «Вопросы задает квизиция!» Именно тем она и знаменита».